Глава 13. 3 недели спустя после благотворительного вечера Катрина продолжала думать о Ренделе Миллере. Не одержимо, не постоянно и даже не часто. Но время от времени перед её мысленным взором возникала его искренне белозубая улыбка. Катрина словно чувствовала прикосновение к плечу его сильной ласковой руки. Однако она ни в коей мере не считала себя ветренной молодой девушкой, говоря себе, что глупо думать о человеке, которого, вероятно, никогда больше не увидит. Но эта мысль не покидала её, пока она дожидалась прихода своего дизайнера Ирен Колдуэлл, которая должна была целый день проработать у неё. Это ожидание затягивалось. Ирен обещала прийти в 10, но было уже половина 12-го, а она не давала о себе знать. К тому же, она не отвечала на телефон. Это было совершенно не похоже на Ирен, ответственную, трудолюбивую женщину, всегда пунктуальную. Поначалу, испытывая досаду, Катрина уже начала беспокоиться при мысли о том, что с Ирен могло что-то случиться, а новое оформление интерьера не сделано ещё и наполовину. Она раздумывала над тем, как ей прояснить ситуацию, когда зазвонил её телефон. Возглянув на экран, она с некоторым недоумением увидела, что это Тайлер Гледстон, её адвокат. Привет, Тайлер, какой сюрприз, приветствовала она его. И боюсь, немного неприятный сюрприз. Я правильно думаю, что сейчас у тебя работает Ирен Голдвелл? У Катрины свило живот, значит, действительно произошло что-то плохое. Да, верно, ответила она, что случилось. С ней все в порядке? Если говорить о здоровье, то она в порядке. Тайлер, пожалуйста, можно без тайн? Что, черт возьми, с Ирэн? В данный момент она задержана полицией. Полицией? Боже правый, ухнула Катрина. Да, но через несколько часов ее, вероятно, переведут в ФБР, произнес он со смешком. Мне жаль, но это не слишком обнадеживает, да? Но это... «Это абсурдно, я не могу в это поверить», — заявила Катрина. «Что такое могла совершить Ирен? Боже мой, Тайлер, и при чем здесь ФБР? Что она сделала?» «В сущности, так я и узнал об этом. Мне позвонили из полиции, потому что они хотят поговорить с тобой». «Со мной? Говорить со мной?» «Тайлер, ради бога, за что я тебе плачу? Разве не можешь сам этим заняться?» «Боюсь, нет». Очевидно, два дорогостоящих аутентичных шедевра, проданных мисс Колдвелл, оказались подделками. В полиции хотят знать, есть ли ещё какие-то, и им известно, что она продала тебе несколько картин. Охренеть, опускаясь в кресло, выругалась Катрина. Поскольку звонок поступил от Элмора Фитча, власти восприняли его вполне серьёзно. Им хотелось бы узнать твоё мнение по этой теме. Ахренеть, повторила она. И, может, понадобится более подробное объяснение, сухо заметил Тайлер. Катрина не слушала его. Она смотрела на стену напротив того места, где сидела. Почти всю стену занимал её новый Раушенберг, несколько дней назад полученный от Ирен Колдуэлл. Это была крупная инвестиция. А если это подделка? Катрина была сильно потрясена не только мыслью о деньгах, но и самой сутью. Подделки от Ирэн Колдуэлл? Как он узнал, поинтересовалась она. После короткой паузы Тайлер произнес. «Мне жаль, но...» «Черт побери, Тайлер!» «Элмор Фич не отличит Ван Дейка от Вермеера. Откуда он узнал, что его картина — подделка?» «О да!» — бросил Тайлер. «Элмор Фич не отличит Ван Дейка от Вермеера. Очевидно, он получил анонимную подсказку. Ему сообщили, что в нижнем левом углу этих поддельных картин скрыта газетная вырезка с недавней датой. Катрина поднялась на ноги и, продолжая судорожно сжимать телефон, не твёрдой походкой подошла к своему новому великолепному Раушенбергу. Смутно понимая, что Тайлер что-то говорит, она не слышала ни слова. Нагнувшись, она стала всматриваться в нижний левый угол картины. Через несколько мгновений она рассмотрела маленькую вырезку из New York Times. Дата отсылала к нескольким неделям тому назад. Её Раушенберг был подделкой. Она пронзительно закричала, но за секунду до этого осознала, что Тайлер снова говорит и заставила себя прислушаться. Сказал им, что ты поговоришь с ними в моём офисе, и они согласились, но хотят, чтобы это было сегодня. Очевидно, мистер Фич намерен применить тактику выкручивания рук. Поэтому не могла бы ты заглянуть ко мне сегодня, скажем, в 3 часа. Катрина вновь взглянула на картину и задрожала от злости. Сука, прошептала она. Если Ирен Колдуэл обманула её, то нужно съездить в город и убедиться в том, что она за это заплатит. И более громко она сказала Тайлеру: "3 часа приеду". Когда Катрина приехала на встречу, гнев её не успел улечься, но в то же время она радовалась возможности отомстить Ирен за то, что считала настоящим преступлением подделку произведений великого искусства. Но через 2 минуты беседы она поняла, что два копа с пошлыми лицами не имеют понятия о Раушенберге. Разве он не был комиком? Выступал пару лет назад в передаче в субботу вечером, спросил один из них с каменным лицом. Другой коп смотрел на измятый клочок бумаги. Джаспер Джонс. Это имя для вас что-нибудь значит? "Лично для меня нет", сказала она. "Правдо он великий художник?" "Ах, вот как с сомнением произнес коп. «Вы знаете Элмора Фитча?» — спросил другой. «О, господи!» — не в силах подавить дрожь, — воскликнула Катрина. «Мы как-то встречались». «Угу, мы тоже», — сказал коп, а его напарник покачал головой. «Он как-то в этом замешан?» — спросила Катрина. «Мы думали, может быть, вы нам расскажете», — ответил коп. Моя клиентка сказала вам, что едва знает мистера Фицдже, вмешался Тайлер. Да, простите, я не уловил, произнёс коп. Вы можете рассказать о картинах, которые вам продала Ирен Колдуэлл? задал вопрос его напарник. Они были застрахованы? спросил первый коп. Катрин описала полотно, но полицейские постоянно её прерывали, направляя в одну узкую область. Его ос их волновало лишь то, сколько она заплатила, какова реальная стоимость полотин, почему она позволила Ирен Колдуэлл обжулить её и покроет ли страховка потери. Эта последняя область расширялась, и Катрина поняла, что копы хотят каким-то образом вовлечь в схему и её тоже. Осознав это, Катрина глянула на Тайлера, который последние несколько минут сидел с недовольным видом. Это ни к чему не приведёт, сказала она ему. И он кивнул. "Это всё, джентльмены", заявил Тайлер копам. Старший нахмурился. "Позже у нас могут возникнуть новые вопросы". "Сомневаюсь", решительно произнёс Тайлер. "Я уверен, что этим займётся ФБР, возможно, уже к вечеру. А если нет, пожалуйста, свяжитесь со мной, и я вновь организую встречу". Он встал. "А теперь прошу извинить нас". Копы переглянулись но поднялись и, бросив на них многозначительные взгляды, удалились. «Мне жаль, что так вышло, Катрина», — сказал Тайлер, когда копы ушли. «Знал бы я, что они попытаются приплести тебя». «Это нелепо», — вспылила Катрина. «Черт бы их побрал, ведь жертва здесь — это я. Они пытались связать меня с этим омерзительным Элмором Фитчем». «Да, но вы оба богаты, а не копы». «Господи Иисусе!» — воскликнула Катрина. Надеюсь, эта женщина будет гнить в тюрьме до самой смерти. Ну, вероятно, не так долго, заметил Тайлер. Но какое это время, да. Для Катрины это было слабые утешение. На вернувшись домой, она всё ещё не могла успокоиться. Она ведь доверяла Ирене, ей так нравилась эта картина и проклятие, она оказалась подделкой. Катрина чувствовала, что её оскорбили, нарушили её права, даже надругались над ней. Она была настолько разгневана, что лишь усевшись в своей наполовину законченной гостиной, осознала, помимо всего прочего, ей необходимо найти нового дизайнера. "Ох, чёрт", вздохнула она. "Чёрт, чёрт, чёрт". Так она выражала досаду по поводу ситуации в целом. Ей придётся Всех обзванивать и доставать рекомендации у подруг, и каждая из них захочет узнать все подробности того, как чёрт побери такую подкованную в искусстве Катрину обжулили на несколько миллионов баксов. И ещё неизвестно, будет ли какой-нибудь толк от кандидатур, рекомендованных друзьями. При нынешней ситуации она, возможно, столкнётся с другими подделками произведений искусства. В последнее время они появляются повсюду. Катрине совсем не хотелось проходить через это. Но как этого избежать? Очевидно, несмотря на её осведомлённость в современном искусстве, она не в состоянии выявить подделку. Значит, ей нужен приличный дизайнер, на которого можно положиться и который знает современное искусство и может выявить подделку. И, разумеется, Катрина вспомнила о человеке, подходившем ей по всем статьям. И то, что при мысли о нем у нее чуть замерла душа, ни о чем не говорила. Схватив сумку, она порылась в ней в поисках визитки, достала ее, положила на диван рядом с собой и принялась набирать номер. После четырех гудков послышался твердый мужской голос. Рэндалл Миллер слушает. «Здравствуйте, Рэндалл. Это Катрина Хобсон. Мы встречались на том ужасном банкете». «Ну, конечно. Как поживаете?» Катрине показалось, он рад слышать её голос, и ей было приятно. Боюсь, меня бесят некоторые вещи. Да, много всякого происходит вокруг, отозвался он. Чёрт, нет, извините одну минутку. Катрина услышала, как телефон Ренделла с глухим стуком ударился о твёрдую поверхность, а затем в отдалении послышался его голос. Он кого-то распикал. Через несколько мгновений он снова взял трубку. Извините, произнёс он. Это насчёт поставки мексиканской плитки, и рабочие пытаются. Он испустил долгий выдох. Неважно, это мои проблемы. Как поживаете? О, я уже спрашивал, да. Катрина невольно рассмеялась. Спрашивали, но, пожалуй, я прощу вас, в особенности, если вы сможете закончить у меня новое оформление интерьеров. Что? Ну как насчёт А, у вас ведь работает Ирен Кольдуэль? "Верно", ответила Катрина, чувствуя новый приступ гнева. "Ирен какое-то время будет занята изготовлением номерных знаков". "Изготовлением знаков? Вы хотите сказать, её арестовали?" "Боже мой, за что?" Катрина рассказала ему то, что знала, и Рендел, похоже, был глубоко шокирован. "Господи, Ирен Колдвелл подделывает произведения искусства?" "Очевидно, да". Пожалуйста, Рендел, скажите, что поможете мне. У меня весь дом перевёрнут. Негде даже присесть, и я могла бы воспользоваться вашей помощью. Прошу вас. Он медлил с ответом, и Катрина почувствовала, что у неё вспотели ладони. Я бы с удовольствием, наконец, проговорил Рендел. Но проект, с которым я в настоящее время работаю, чёрт звонит по другому телефону. Можете минутку подождать? Конечно, ответила Катрина. Она ждала, покусывая нижнюю губу, прислушиваясь к глухим ударам своего сердца и спрашивая себя, почему этот косметический ремонт дома вдруг приобрёл для неё такую значимость, и признаваясь себе, что дело не только в её помощниках по ремонту. Наконец, Рендол взял трубку. "Катрина, начал Рендол. Мне очень жаль, но я должен поехать в Джерси-Сити". Там у них проблемы с краской, она не соответствует образцам, и мне придётся лично пригрозить дилеру физической расправой. Жаль, произнесла она, а потом, покусывая губы, не удержалась и в припадке эгоцентризма, который презирала в других, добавила: Прошу вас, Рендел, неужели вы не сможете закончить мой дом? На том конце провода наступила короткая пауза, а затем она услышала его долгий выдох. Не понимаю, как это сделать, по крайней мере, не в ближайшие несколько месяцев. Мне жаль Катрины. Я действительно хотел бы помочь. О, вздохнула она, ощущая огромный груз разочарования, несоразмерный простой потере дизайнера. Мне тоже жаль Рендел. Она заставила себя выказывать бодрость, которой не испытывала. Я очень надеюсь на успех вашего проекта, Рендел. Спасибо отозвался тот. Сочувствую вам, Катрина. Когда оба они отключились, Катрина продолжала сидеть, кусая губы и чертыхаясь про себя. Чёрт, чёрт, чёрт, где она теперь найдёт нужного человека, того, кому можно доверять и чей вкус совпадает с её вкусом. За столь короткий срок найти кого-либо невозможно. Чёрт! Катрина встала и начала лихорадочно кружить по комнате, сердито глядя на задрапированную мебель и пустые стены и повторяя словно летанию свои проклятия. Она обошла и другие комнаты огромного дома. Большинство из них выглядели хуже, чем гостиная, лишённая мебели, с заляпанными грунтовкой стенами. Чёрт. И только она успела вместо чёрт произнести дерьмо, как у неё зазвонил телефон. «Что такое?» — отрывисто спросила она. «О, боже, я, наверное, не вовремя. После секундного замешательства она узнала голос. Это был Рэндалл. Но перезвонить так скоро?» «Рэндалл, я думала, вы уехали в Джерси-Сити». Он коротко хохотнул. «Собирался». Радостно, как показалось Катрине, сообщил Рэндалл. «Скажите, вы верите в Кисмет?» «Не уверена, что понимаю значение этого слова», — сказала она. А значит, оно следующее. Я только что общался с клиентом, нанявшим меня для этого масштабного проекта. Очевидно, их бизнес заглох. И хотя он сказал, что я могу оставить себе мексиканскую плитку, платить мне они больше не в состоянии. О, это чудесно, обрадовалась Катрина. Не уверен, что они с вами согласятся, но какого чёрта я согласен. Мне очень нравится эта плитка. Катрина рассмеялась. «Вы знаете, что я имела в виду совсем другое. Вы можете сделать для меня эту работу?» «Пришлите мне в СМС-ке свой адрес. Я буду у вас завтра утром».